оставляет довод или тезис и хватается за другой. Это случается чрезвычайно часто. В одном митинговом споре, например, рабочий доказывал, что не рабочие мешали займу свободы, а буржуазия. Скоро он увидел, однако, что тезис его слаб и что противник его побивает в споре, и он делает диверсию. Вообще войну затеяли капиталисты.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 Спор был из-за доказательства. После многих трудов юная спорщица, видя, что дело у неё не двигается вперёд, обратилась к противнику с претензией. Да что это я всё доказываю своё мнение, а вы только критикуете. Критиковать легко. Докажите-ка вы своё мнение. Почему вы так в нём убеждены? Юный спорщик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 но уже высказанную вообще без всяких условий и оговорок. Эта уловка чаще всего встречается при опровержениях и имеет больше всего успеха при мало развитых в умственном отношении слушателях. Мало развитый ум склонен понимать все просто. Он не умеет отмечать тонкие различия в мыслях. Он прямо их не любит.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 Потом он может ввести и ещё какую-нибудь оговорку. Шестое. Эти муловкам, особенно последний, чрезвычайно способствуют неполнота и неточность обычной речи. Мы очень часто высказываем мысль с столько подразумевающимися оговорками. Оговорки эти сами собой разумеются, потому что если высказывать их, речь становится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 По этой расписке, говорит она, ты имеешь право взять лишь мяса фунт, в ней именно фунт мяса написано, но право не даёт она тебе ни на одну кровинку. Итак, бери, что следует тебе. Фунт мяса, но не вырезавая мяса. Коль каплю крови христианской ты прольёшь, твои имущество и земли возьмёт страна республики себе.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 И кто соглашается на вырезку такого мяса, тот соглашается на само собою подразумевающее и неизбежное условие этой вырезки пролитие крови. Так что Порцэ сознательно подменила условия договора, воспользовавшись тем, что оно было выражено обычно, без исчерпывающей точности и полноты. 7.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 У приказных ворот собирался народ, густо и так далее. Само собой ясно, как легко играть с таким словом в софизмах. Когда кучка народа, рабочих, крестьян и так далее, соберётся на улицах и заявляет волю народа, тут бессознательная подмена мысли. Когда же оратор, опытный софист и демагог говорит этой толпе,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 но обозначающих разные оттенки одного и того же понятия. Если эти различия в оттенках не существенны для данного вопроса, то синонимы можно употреблять один вместо другого безразлично. Если же они существенны, то получаются более или менее важные изменения тезиса. Особенно в этом отношении важна разница. Если она сопровождается различием и в оценке, оттенком похвалы или порицания. Например, далеко не всё равно сказать, а благочестив и аханжа, ревность к вере и фанатизм, протест и возмущение, левый по убеждениям и революционер и так далее. Если я высказал тезис, ревность в вере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 нелепо. Или, скажем, я утверждаю, священники должны получить такие-то и такие-то преимущества. Мой противник излагает этот тезис так: X думает, что попы должны обладать какими-то имуществами. Название поп в устах образованного человека имеет некоторый пренебрежительный оттенок. И внося его в тезис, противник тем самым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 Огромное значение имеет перевод вопроса на точку зрения пользы или вреда. Надо доказать, что мысль истинна или ложна, доказывать, что она полезна для нас или вредна. Надо доказать, что поступок нравственен или безнравственен, доказывать, что он выгоден или не выгоден для нас и так далее. Например, надо доказать, что Бог существует. доказывают, что вера в его бытие приносит утешение и счастье. Надо доказать, что социализация средств производства осуществимо в настоящее время, доказывает, что она была бы выгодна для слушателей. Часто нет убедительнее доводов для среднего человека, чем те выводы, которые затрагивают насущные интересы его. Даже самые простые доводы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 То на них ловкий довод от выгоды, живой и понятно рисующий, какую ближайшую пользу или вред человек может получить от мероприятия и так далее и тому подобное, действует часто совершенно гипнотизирующе. Они зачарованы предвкушением будущей выгоды. Они не желают слушать доводы против, от рассуждений о неосуществимости того или иного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 От чего теперь и чего у них не взять хоть с половину хлеба, скота, да и не отдать туда в Ирландию. Что это, брат, ты проповедуешь? Бунт, вдруг сказал Нил Андреевич. Какой бунт, ваше превосходительство? Я только из любопытства. Ну, если в вятки или перми голод, а у тебя возьмут половину хлеба даром до да туда. Как это можно? Мы совсем другое дело.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 хотя бы оно было заимствовано из дома сумасшедших ведь лот воли весит по большей части тяжелее чем центр рассуждений и убеждения когда мы сумеем осязательно доказать противнику что мнение его если бы оно приобрело значение нанесёт существенный вред его интересам он также поспешно отшвырнет это мнение как раскалённое железо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 Чем намеренные отступления от тезиса. О подмене доводов во время спора мы уже говорили. Всё, что сказано о подмене тезиса, относится и к подмене доводов. К ней нередко прибегают, когда видят, что довод слаб или неудобен почему-нибудь. Сравнительно редко встречается софизм умножения довода, когда один и тот же довод повторяется в разных формах и словах.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 Есть столь же существенный элемент нашего духа, как миросознание и самосознание и так далее и тому подобное. Лютарц, Апология христианина. Третье чтение. Пусть слушатель решит сам, сколько во всём этом отрывке высказано доводов. Бен цитирует в одной книге Rhetoric et cetera. Замечание одного опытного автора.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 Что отскаблить ее нельзя никак. И не только нельзя отскаблить, но часто нельзя сразу и отличить, где ложь кончается, где начинается правда. Об этом мы уже имели случай говорить выше, глава одиннадцатая шесть. Такая ложь незаметно проходит, часто спрятавшись под плащом идущей вместе с ней истины. Подобных случаев в обычной жизни тьмы тем. Например, выдвигает Доват. Эти люди были жестоко избиты. Доля правды они были побиты, доля лжи жестоко избиты. Пессимист утверждает: жизнь страдание, мысль ложна. Но мы чувствуем, что в основе её лежит частичная истина. В жизни человечества много страданий и так далее. Третье.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 очерки Цейлона и Индии. Этим приёмом пользуются иногда и у нас. Четвёртое. Лживый довод надо отличать от субъективного довода. Лживый довод, как сказано, стремится ввести заведомо ложную для софиста мысль в мышление собеседника или слушателей, заставить принять её. Субъективный довод тоже может быть заведомо для нас сложным,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 Он иногда может и должен быть переведён, говорит Уэтли, чтобы заставить замолчать тех, которые не поддаются хорошим доводам, или для того, чтобы убедить тех, которые по слабости или предрассудкам не могут признать их силой. Уэтли указывает, что подобные доводы употреблял в спорах с иудеями, чтобы заставить замолчать их и Христос. Логика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 скрыто субъективный довод Когда правый в 1917 году на митинге обращался к противнику-социалисту с доводом так решил съезд Р и депутатов как же идти против этого решения он пользовался скрыто субъективным доводом и так далее и тому подобное Скрыто субъективные доводы в руках бесцеремонного и бессовестного человека обращается в ужасное орудие демагогии и возбуждения толпы. Они получают часто типичный изловещий характер доводов к черни от плебем, жиздущщихся на невежестве её и на тёмных предрассудках. Но без них вряд ли обходится и человек вполне порядочный для убеждения в очень хороших мыслях, если ему часто приходится убеждать людей.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 и обосновать на ошибке его своё доказательство, которое иначе может быть и не ладилось бы. Это, конечно, применение субъективного довода. Восьмое. Вполне свинский, иногда неизменно сутяжнический характер принимает эта уловка тогда, когда пользуется очевидной оговоркой, опиской, опечаткой.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 и назвала фамилию убийцы. Но благодаря опечатке была переврана одна буква в этой фамилии. Об этом доно было немедленно знать по телефону в редакции других важнейших газет. К сожалению, одна из последних, Новое время, защищая партию, к которой принадлежал убийца, на следующий день аргументировала так, как будто ничего не знала об опечатке. поместило негодующее письмо лица, обладавшего напечатанной по ошибке фамилией, пустило в ход негодующие статьи против клеветы на него и так далее и тому подобное. Приём, на который решится не всякий.